ЭПИЛОГ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ «А кто тут у нас? Кто хочет яблочко? Ты хочешь яблочко?» — спросил Фарик, склоняясь над люлькой с новорожденной дочерью. «Фарик, ей еще нельзя яблоки!» — хмыкнула я, отбирая провизию из рук посланника. «С него останется накормит еще». «Чего ей нельзя?» «Предыдущим детям было можно, а ей нельзя?» — удивился посланник. «Что за несправедливость! И вообще у нас тут будущее на гиню растет. Пусть питается божественными яблочками». В руках Фарика материализовалось второе яблоко, которое уже отобрал подошедший Рейтан. Муж обнял меня и поцеловал, убрав прядь светлых волос из-за уха напомни кто соглашался на такого хранителя рода со смешком спросил рейтан и вновь поцеловал меня у нас не спрашивали напомнила я поставили перед фактом м, -м, -м протянул муж прижимая меня ближе как думаешь если мы опоздаем на свадьбу дочери нам простят у меня тут появилась идея как можно с пользой провести ближайший час всего час хмыкнула я. «Теряете форму, повелитель». Рейтан рассмеялся. На пора на свадьбу», ворчливо напомнил Фарик. «Мне даже не верится, что далее выходит замуж», произнесла я со вздохом. «Далее. Наша старшая дочь. Ей всего восемнадцать. Сегодня она заключала брак с наследником Илантре Великого». Брак был политическим. Так вышло, что все наши дочери унаследовали кровь Нагов, поэтому имели вторую ипостась. Впрочем, сын, рожденный вторым, тоже был Нагом, но Сантру было лишь пятнадцать, пока он усиленно обучался и трепал отцу нервы. Его магия была сильной и порой неуправляемой. Третьей дочери Лайли несколько недель назад исполнилось десять а младшая у нас еще лежала в люльке. Фархамид Шиа действительно был незаменимым покровителем рода. Он оберегал всех наших детей. Кстати, его имя все-таки внесли во все религиозные книги, как одного из самых выдающихся посланников. Надо было видеть его лицо, когда он прибежал к нам в спальню с книгой в руках, хвастаясь, что, дескать, теперь-то он обошел Мирака-простафилю. Мои вещи он, кстати, вернул. Теперь это было причудливым напоминанием о прошлой жизни. Иногда на меня накатывала ностальгия, но лишь изредка. Ведь моя жизнь сложилась самым лучшим образом. У меня был чудесный и любимый муж, прекрасные дети и целый амитан, который нуждался в изменениях. Изменения я потихоньку вводила вместе с Элеей. Мы стали настоящей командой по борьбе с некоторыми устаревшими устоями патриархата. За двадцать лет почти удалось истребить гаремы, но на этом мы останавливаться не собирались. Открывали школы для девочек, учили их ценить себя, а не быть простым приложением к мужчине. «Ох, неужели моя кровинушка выходит сегодня замуж? Даже не верится!» Парик вытер скупую слезу а чего мы еще здесь следует торопиться иначе опоздаем на церемонию я рассмеялась рейтан закатил глаза хмыкнув за прошедшие двадцать лет в браке я не переставала восхищаться этим мужчиной да мы выглядели почти так же молодо благодаря местной продолжительности жизни но все же я не отказалась бы с ним стареть рядом с ним я готова была любить и принимать весь мир, ценить каждое мгновение нашего счастья. Церемония бракосочетания проходила в храме Шадари, богиня любви и семейного очага. Сама богиня тоже явилась на свадьбу, сев на массивный трон. Храм, который мы установили в центре Сархаата, был поистине внушительным и великолепным. Арам остался доволен, впрочем, как и я. Мы с Фариком, Лайлой и Сантром прошли на зрительские места в храме. Сантр хмуро оглядывал зал, и его возрасту свойственна излишняя серьезность. Лайла же бросала восхищенные и счастливые взгляды, фантазируя о своей свадьбе. Двери храма открылись, и порог переступили Рейтан и Далия, которую он вел под руку красном подвенечном наряде далее была просто обворожительна. И ее жених, стоящий у алтаря, замер, неотрывно глядя на невесту. Я позволила себе легкую улыбку. «Ах, на кого же она нас оставила?» Достаточно громко спросил Фарик, и высморкался призрачный платок. «Кровинушка моя, как же я без моей любимицы?» Я прыснула от смеха, с наслаждением глядя на свою семью. Я люблю свою жизнь. Ради нее стоило преодолеть все испытания. Конец. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию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 media